Переход через Сбруч. Начдив шесть донес о том, что Новоград-Волынск взят сегодня на рассвете. Штаб выступил Крапивна, и наш с шумливым арьергардом растянулся по шоссе, идущему от Бреста до Варшавы и построенному на мужичьих костях Николаем Первым.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 Он гонится на тяжелом жеребце за Камбригом и всаживает ему две пули в глаза. Пули пробивают голову Камбрига и оба глаза его падают на земь. Зачем ты поворотил бригаду? – кричит раненому Савицкий. начди див шесть. И тут я просыпаюсь, потому что беременная женщина шарит пальцами по моему лицу, пане.